Джеремия Кертин Легенды и мифы Ирландии Чарующий мир ирландских сказок Устрашающие великаны, волшебные чары, жезлы друидов, галантные принцы и прекрасные принцессы, отважные короли и порочные королевы, волшебные мантии, мечи света и мечи тьмы, кони, скачущие быстрее ветра, говорящие животные, обладающие удивительными способностями – вот элементы, свойственные всем сказкам, ярко проявляющийся в этом превосходном собрании ирландского фольклора, составленном знаменитым фольклористом и лингвистом Джереми Кёртином. Годы жизни 1840-1906 на западе Ирландии в 1887 году. Подчеркнутые у гельских сказителей, эти 20 историй делятся на две части. 11 – смешанные истории, предлагающие ирландские версии распространенных европейских сказок. А 9 – историй с цикла о фениях. Истории о Фене Макумеле и его воинах, Фене Херина. Однако одни и те же самые сказочные элементы присутствуют во всех историях, в том числе битвы с великанами, покойники, возвращающиеся к жизни, люди, превращенные в животных, удивительные земли вечной юности и герои, обладающие невероятной силой. Герои этих разнообразных историй – сыновья королей Эрина, героини, подобные желтой лилии, дочери великана из Лох-Лейна, трепетной ирландской золушки, королевы острова табертинтай и различных принцесс, попадающих в опасные ситуации. В «Историях о фениях» рассказывается о приключениях Фина Маккумела, его сыновей Фиолана, Ойсина, Погана и Кеолана, его людей Диармайда Дуивина – Конана Маула Макморна и знаменитого Кухулиана, и других чужеземцев, помогающих или вредящих Фене Эрена, в таких историях, как Фин Макумел и фени Эрена в замке Феррадаба, и Гила Нагрекин и Фин Макумел. Эти легенды и волшебные сказки переносят нас в мир, где всё живо и всё может случиться. В мир, рождённый ещё до появления литературы и появившийся в печати только тогда, когда в Ирландии стала угасать традиция устных сказаний. Признанная основной работой по истории фольклора, эта книга также является собранием волшебных сказок, вот уже сотню лет завораживающих как молодых, так и стариков. Пусть они доставляют удовольствие и вам.